Тарина знала, что с приближением вечером на дорогах может появиться гололед, поэтому ехала на север очень осторожно. В голове крутилось множество хорошо продуманных планов с различными концовками. Убийство Халвина не раскрыто. Необходимо сделать так, чтобы его связали с Марией. Эта женщина неудачлива. Люди будут думать, что она совершила преступление, жить с которым не смогла. Мария решила покончить с собой. И в случае необходимости она сама, Тарина Оосу Доттер, в своих показаниях полиции сообщит, что ее подруга долго находилась в скверном настроении и в этот вечер хотела поговорить с ней перед тем, как прыгнуть в пучину смерти. Почему эта дрянь не понимает, что Халвин был убит женщиной, которую он с доброй помощью своих близких испортил еще в юные годы? Но эта учительница так наивна и глупа, что не может соединить прошлое и будущее. Survival of the fittest. Выживают сильнейшие. Пришло время, когда мести сведения счетов приведут к смерти. Для этого есть все основания. Мария в людских глазах сама находится под подозрением в совершении убийства спицами. Насколько Тарина может об этом догадываться? Если полиция тщательнее пороется в юношеской жизни Халвина и его отношениях с родственниками, то Марии Уэгай Лоходни допросят еще раз. Тогда она захочет очистить душу и попросить своего друга Йоокупа Оатром обратить самое пристальное внимание на Тарину Оасу Доттер. Но она это предусмотрела. Мария слишком наивна, какой и она была в свои цветущие юные годы, когда переломился ее стебелек. Она думала о том, что произойдет в случае развития ситуации по наихудшему сценарию. Если преступление будет раскрыто, она закончит свою жизнь, проведя много лет в одиночестве и став изгоем. Что же она пробыла в таком состоянии большую часть жизни и поэтому не боялась? В глубине души она, конечно же, думала о том, чтобы провести несколько лет с хорошим компьютером в спокойной и цивильной тюрьме, где она в отшельничестве написала бы несколько детективов о фальши в людях. Эти произведения вошли бы в число самых фантастических романов, но основанных на реальных событиях. Тарина проехала мост между двумя крупнейшими островами Фарер. Казалось, что машина не могла или не хотела двигаться по горам и склонам Эстуроя с той же лёгкостью, с какой перед этим двигалась по ровной дороге на красивом Стрёймое. Она нажала на педаль газа, чтобы не терять скорость. Ей необходимо сохранить контроль как над автомобилем, так и над самой собой. Люди похожи на хорошо смазанные машины. Тарина продолжала движение по своей собственной жизни. Мария — просто любвеобильная потоскушка заднего сидения автомобиля на которой, как Тарине стало известно, женился житель Торсхавна, ставший отцом ее четырех детей. Чувства не должны помешать игре. Дети не могут спасти мать, и не нужно сожалеть или испытывать угрызение совести из-за семьи Марии. Род человеческий никогда не сможет избежать смерти и скорби. В мире идут войны и свирепствует голод. И фарерцы не остались в стороне от грехопадения и наказания. Люди погибают в автомобильных катастрофах. Матери иногда умирают от серьезных болезней. Многих фарерцев ожидала смерть в холодной, удушающей пучине. Страна воспитала слишком много детей без отцов, а дети Марии и Пола проживут несколько лет без матери. Пол же наверняка постарается найти себе новую жену. Сама она против него ничего не имеет. Никто не знает своего будущего, а пути любви неисповедимы. Возможно, он смог бы вернуться обратно в тот город, откуда приехал много лет назад. Ее била дрожь. Выехав из туннеля, она окинула взором залив Суворвуйк и берег на его противоположной стороне. Норвуйк перестал быть местом, которое она любила больше всего на свете. Она увидела Шуворвевур, ферму Устайнуа и тот таинственный дом, куда Халвин, направляясь из Дании, так хотел вернуться вечером того воскресенья. Преследователь. С испуганными глазами и спицей в шее. Он задыхался и молил о жизни. Сегодня вечером главной сценой станет море и северная часть города. Прогнивший груз предательства и старых тайн будет затоплен в морской могиле.